С утра сидим с умным видом, изображаем активную работу по вводу в эксплуатацию нового оборудования. В реале Димка ковыряет островную сеть, а я изучаю алгоритмы подбора паролей. Для начала собрал обычную версию подбиральщика, запустил его на основных процессорах сервера. Пусть молотит, не быстро, но надежно. Даже если не заладится с вычислительными блоками, через пару месяцев будет результат. Надеюсь, здесь нет любителей паролей в 100 символов. А с вычислительными блоками все предсказуемо оказалось не так просто. Множество аппаратных ограничений, странный диалект языка программирования, недостаток документации и основная проблема – как правильно распределить работу на тысячи вычислительных ядер? Нагуглил пару книжек по параллельным вычислениям, читал, экспериментировал. Провозился три недели, благо Марлоу с новыми заданиями не приставал, а текучка много времени не отнимала. Только добился более-менее приемлемой скорости перебора, как закончил работать обычный подбиральщик. Все-таки мы неплохой сервер заказали, да и любителей длинных паролей оказалось немного. Самым затейником оказался пользователь Terminator из верхнего домена Ordin.nw с паролем skynet-29-aug-1997. Немного предсказуемо, вам не кажется? Но нафига выдумывать километровой длины пароль, который на раз подбирается по словарю? Его же вводить при каждом логине. А еще смешнее оказалось то, что предсказуемый терминатор имел администраторские полномочия по всей сети нового мира. Когда-то он заходил на сервер к Робби, тот и запомнил его регистрационные данные. Администратор же финанс.ордер.нв креативностью не страдал, назывался просто «финанс» администратор, и пароль имел на радость параноиком полтора десятка больших и малых букв, цифр и спецсимволов безо всякой системы. И менял он его, судя по служебной информации, раз в квартал. Педанты – люди опасные. Учтем. Так что скромнее надо быть. Заходим терминатором. Отлично, пароль не успел смениться. Да и как можно менять такую красоту? Создаем неприметного пользователя «Джон Смит». Не включаем его в администраторы, но добавляем вполне админских прав. Теперь заходим Смитом, и все работы только из-под него. Была, конечно, идея создать Сару Коннор, но баловство это, да еще и опасное. Внимание привлечет этих любителей творчества Кэмерона. Первым делом куда? Да в банке, естественно. Очень мило, когда сервер с базой данных так и называется, незатейливо. Банк, нижнее подчеркивание, DB, нижнее подчеркивание, SRV. И в базу пускает доменным пользователям. Вот люблю я тех, кто слепо следует рекомендациям производителя. Побольше бы такого счастья. Интересно, что могло бы быть в таблице «Клайнс»? Немало, надо сказать, клиентов в Орденском банке. Десятки миллионов. Что вполне логично. Каждому прибывшему в новый мир автоматически открывается счет. Ищу себя. Удивительно, но нахожу. И Димку тоже. Дата заведения счета чуть меньше месяца назад. «Это когда мы Марлоу Ноут починили, и он боссу им задницу прикрыл. Видимо, тогда мы были признаны полезными, и нас решено было легализовать. Похоже, из нашего мира в этот нас протащили нелегально. Затей мы тогда права качать, и никто не узнает, где могилка моя. А теперь хоть какая-то перспектива появилась. Посмотрел остаток на счёте, всё чётко по памятке. Тысяча здешних денег». «Интересно». От таблички с клиентами ссылка прописана на табличку PERSON в базе данных PERSON, нижнее подчеркивание, DB. Полез посмотреть. Нормальная база по гражданам. Имена, фамилии, год рождения, места жительства, фотографии, дактилокарта. У большинства людей пустая. Какая-то медицинская информация. А еще ссылка на IDENTITY CARD. Это, судя по всему, единственные выдаваемые здесь людям документы. Они же и паспорта, и банковские карты. На нас они тоже заведены, тоже месячной давности. Нечеткие фотки с ВИЗ. Забавно, что на некоторых людей указано по паре-тройке карт. Это, видимо, те, кто потерял или по другой причине карту утратил, и им их восстановили. Как написано в памятке, в любом отделении банка ордена при наличии отпечатков пальцев в базе данных. Ладно, подумаем, как это можно будет использовать. Вернулся в базу данных банка. Нашел там справочник банков. Банк Ордена, конечно, русский промышленный, немецкий коммерческий. фигасе В памятке написано про Банк Ордена как единственный, а тут их несколько десятков. Коды SWIFT у каждого указаны, на NW начинаются. Стоп, а это что? CTUS, не к ночи будь помянут. А зачем, собственно, американский Ситибанк указан в новомирском справочнике банков? Лезу, смотрю проводки. Как-то даже не удивился, увидев активнейшую пересылку денег между тем миром и этим. Так вот, кто стоит за орденом. Делюсь открытием с Димкой. Тот хмыкает. «Постоянно действующая подстава? Прихватывают шибко умных и ссылают сюда?» «Если бы постоянно действующая. Здесь бы нас таких толпился полк. Скорее, эпизодически, по разовым заказам. Хорошая такая приманка и тестовое задание заодно». Теперь у меня к этим деятелям личный счет появился. А у меня два. Я все маялся, как проверить свои счета в Сбере, куда вроде бы украденные ситибанковские доллары были переведены. Без телефона не пускает. А телефон у меня еще при аресте отобрали. Показали смс о приходе полумиллиона долларов и все. Я все же вспомнил свой логин в Билайне. Туда без телефона пускает, просто с компа. Зашел и посмотрел список смс -ок. Так вот... От Сбера эсэмэсок не было с середины дня пятницы, когда я на обед ходил. За такси в аэропорт я платил налом, в дьютике не был. Единственная эсэмэска была по прилёте от Билайна, типа «добро пожаловать в Италию». Так что лажа полная, никаких денег никто туда не переводил. Никакой Интерпол нас за ленточкой не ищет, и родимые правоохранители тоже. А второй счёт к кому? К Витьку, конечно. По всему получается, что он в этом рэкете свой человек. И не последний. Приятно было бы ему настучать в торцевую часть, а еще лучше за финансы прихватить. «Будем поглядывать, может встретиться где, я и про первый, и про второй вариант».